книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Апостол Павел в своем письме к одному из своих учеников, Тимофею, рисует картину человечества перед вторым пришествием Иисуса Христа, картину того, как будет выглядеть мир в последние времена. Удивительно, насколько этот портрет совпадает с современностью, с тем временем, в котором мы живем, и с теми людьми, которые находятся вокруг нас. Давайте же попытаемся разглядеть особые черты того портрета нашего времени, который был вдохновлен Духом Святым апостолу Павлу около двух тысяч лет назад. Прочтем из 2-го послания к Тимофею 3 глава, стихи с 1 по 5. -й. «Знай же,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 Предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. Итак, речь здесь идет о наступлении тяжких времен в последние дни. Чем будут характеризоваться эти времена? Несколько библейских примеров помогут нам понять дух последних дней. Здесь уместно было бы вспомнить о множестве природных катаклизмов и бедствий, которые с обилием обрушились на нашу планету именно в последние годы. В результате цунами, землетрясений, ураганов лишь за последний год погибли сотни тысяч людей. Не являются ли они еще одним способом, с помощью которого Бог пытается достучаться до отягощенного грехом сознания человечества? Вспоминается знаменитая картина художника Брюлова «Последний день Помпеи». На ней умело запечатлены ужас, паника, неотвратимость бедствия. И вместе с тем художник сумел показать, что люди были застигнуты врасплох извержением вулкана. Они не были готовы к такому плачевному развитию событий. Библия говорит нам о том, что в последние времена люди также будут заниматься своими делами. Как во время потопа, то есть в дни Ноя, люди не внимали предупреждением свыше, так и теперь. Мало кто задумывается о вопросах, вечной жизни и заботится о спасении своей души. Как в те дни, так и сейчас мера беззакония переливается через край, а человек все дальше отходит от Творца в своих гнусных деяниях. Прочтем еще два места из Библии, которые ярко описывают положение вещей на земле перед великим апофеозом событий, перед пришествием Христа. Первый отрывок из первого послания к Тимофею, первый стих 4 главы. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая Духом обольстителям и учением Бесовским. Далее прочтем также из 2-го послания Петра, 3 глава, стихи 3 и 4. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествий Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Приведенные нами цитаты записаны в письмах к церквам, составленных апостолами Петром и Павлом. И не только они, но и другие авторы Писания в унисон вторят друг к другу, рисуя схожий портрет «Последнего времени». При этом интересно отметить, что основное ударение делают они не на политическом, экономическом или социальном положении людей, но на духовном их состоянии, а вернее, его упадке. Они указывают на то, что даже люди, принадлежащие к церкви, будут действовать, руководствуясь своими похотями, то есть греховными желаниями. Это те люди, которые лишь носят название христиан, но сердца их далеки от поклонения Христу и исполнения Его слова. Последнее время, последнее время, как эхо над миром летит, спешите оставить. Греховное бремя, призыв Иисуса звучит. Спешите оставить греховное бремя, призыв Иисуса звучит. Так буде в останні дні. Стремитесь ⁇ серцем, і всею душою. Спасіння в ковчегів Стремитесь ⁇ серцем, і всею душою лен ю контролюй ти Мир стонет в грехе утопая в безбожьи к богатству его Но так же могу учать Ищё милость Божья прощенье Еще милость Божья прощения людям дает, как было дни ноя звучит над землей, как будет последние дни, стремитесь к сердцем. И всею душою, спасением ковчега найти, стремитесь всем сердцем, и всею душою спасенем ковчега найти последнее время. Как гром раздается, Проверь свое сердце теперь, Ведь времени мало, Совсем остается, спасение закроется дверь, Всем остается спасенье, Закроется дверь. Как было в дни Ноя, Звучит над землей, Так будут последние дни. Стремитесь всем сердцем И всею душою спасение в ковчеге найти. Стремитесь тем сердцем, и всею душою спасение в ковчеге найти. но обратимся вновь к отрывку, прочитанному нами в начале нашей передачи, отрывку из второго послания к Тимофею. Заметили ли вы, дорогой слушатель, что Павел говорит, что в последние времена многие христиане будут иметь лишь вид благочестия? Не будет преувеличением сказать, что век, в начале которого мы живем, очень хорошо характеризуется как раз этими словами «иметь вид», начиная от мелочей. Невкусных конфет в ярких обертках, искусных и ухоженных фасадов зданий, на которых со двора страшно смотреть. Недавно я узнал об одной интересной технологии. На специальном заводе выпускают колонны, которые с виду ничем не отличаются от настоящих, каменных. Эти колонны продают для строительных нужд, используют их в возведении домов. Только отличие их в том, что внутренность их сделана из пенопласта. Лишь придав пенопласту нужную форму колонны, рабочие затем наносят специальный раствор, который, затвердевая, образует оболочку, напоминающую камень. Неопытный человек с первого взгляда не может отличить такую колонну от настоящей, в особенности, если он не знает ее веса. Как это похоже на многое в нашем мире сегодня — снаружи, Вид твердости, прочности и стабильности внутри же – ничего надежного, только пенопласт, только пустота. Некто посчитал, что женщины в Соединенных Штатах, чтобы иметь вид, за один год тратят денег на косметические товары столько, что их достаточно было бы, чтобы полноценно прокормить на протяжении целого года голодных детей Африки. Один знакомый специалист по ремонту автотранспорта однажды спросил у своего клиента, вам ремонтировать как, для себя или на продажу? Он хотел этим сказать, что для себя это значит надежно и качественно. На продажу же просто, чтобы придать красивый вид, внешне удачно замаскировать дефекты и продать максимально выгодно. Однако, когда речь идет о вещах духовных, нельзя довольствоваться одним видом. Нужно иметь Христа в сердце, в центре своей жизни. Тот же, кто лишь притворяется верующим, тот вряд ли по-настоящему верит, а потому как может надеяться на то, что его всерьез воспринимает Бог? Но главная опасность духовной имитации заключается в том, что автор ее и непревзойденный актер своего театра — это сам дьявол. Со дня своего падения и до последних дней он старается переделывать то, что делает всемогущий Бог. И чем ближе приходит конец нынешней системы вещей с приходом Христа, тем более настойчиво он это делает, потому что этот конец настигнет его уже скоро. Итак, иметь вид благочестия, Духовности, святости, праведности, на самом деле не быть таковым, означает стоять в одном ряду с врагом душ человеческих и его ангелами. Дьявольскую имитацию бывает трудно отличить от истинного Божьего откровения, но эта трудность присуща нам, людям, вследствие ограниченности духовного ведения». Бог видит маску лжеапостольства и лжедуховности, и не только это. Писание говорит, что Господь способен проникать в наше сердце, видеть Его намерения и тайное помышление. В книге «Откровения» ангел, то есть служитель церкви в Лаодики, характеризует сам себя так. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды. Да-да, ни больше и ни меньше нет ни в чем абсолютно нужды». Полная самодостаточность и вид праведности Христос срывает маску и обнажает истинное положение вещей. «Ты на самом деле несчастен и жалок и нищ и слеп и наг». Почему именно вид, а не суть или истинность духовных вещей будут иметь такое распространение в последние дни? дьяволу необходимо как можно быстрее заполнить духовное существо человека неистинной, лукавой и имитированной подделкой. Увлеченный видом смирения и благочестия, человек легко отречется от Божьей силы и будет поддерживать всякую лжедуховную деятельность и отступление от основ Слова Божьего. В этом цель врага Божья — сатаны. Вопрос, касающийся каждого из нас —